Глава вторая. МТВ – уникальное орудие для промывания мозгов. «Людей, защищающих правду, не уничтожают. Просто их мнения пытаются представить как неадекватные». Генри Маккоу, автор книги «Долгий путь к дате». Появление МТВ МТВ – коммерческий канал популярной рок-музыки и клипов для подростков и молодежи, придуманный и возглавленный Робертом Питтманом,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 обладающих теми качествами, которые всегда осуждали в других. Смена культурной парадигмы, разработанной Тавистоком, в конечном итоге завладела нами. Не будем обманываться в значении этой войны. Мы вступаем в эру глобальных цезарей. Деятельность тайных организаций, бильдербергского клуба и подпольных центров влияния по продуманному контролю над привычками людей –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 универсальной религии, в которой будут сочетаться свойственные католицизму помпезность и риторика Нью age, глобального мирового рынка без барьеров, навязанных демократическими правительствами, несущими ответственность перед избирателями. Рядом мир для защиты жизни и социального имущества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 Благодаря совместным усилиям Бильдербергского клуба, СМО, Тавистока и их команды ученых, психологов, социологов, идеологов Нью-Эйдж, мистиков, антропологов и фашистов, близится создание новой Римской империи. Начали это все Эдвард Бернейс и Уолтер Липман, продолжили Гэллоп и Янкелович. Позже их поддержали Риз и Адорно, Олдус Хаксли и Уэллс, Эмори и Трист